Часть вторая. Мне похрен, что ты ничего не знаешь, я все равно буду тебя пытать. Бешеные псы. Пока в глубокой сковородке тушились куриные окорочка, худощавый юноша поставил на стол миску с очищенными овощами. Густые темно-русые волосы были тщательно расчесаны, тонкое лицо непроницаемо, взгляд сосредоточен. Несмотря на жаркий летний день, парень был облачен в теплую водолазку и вытертые до белизны джинсы. Он положил перед собой разделочную доску, взял длинный нож с широким поблескивающим лезвием и, достав из миски помидор, принялся кромсать его на мелкие аккуратные кубики. Вслед за ним последовал желто пузы сладкий перец, крупная морковь и лук. Изредка молодой человек поднимал голову, бросая безучастные взгляды на экран телевизора, пришпильного к стенке над холодильником. Показывали очередной детективный сериал. Юноша не следил за сюжетом, впрочем, как и за всеми остальными программами, когда работал телевизор. Единственное исключение составляли новости, их он обычно смотрел с интересом. Во всех остальных случаях так называемый «зомбоящик» парень воспринимал не иначе, как фон, вроде неотъемлемой составляющей кухонного интерьера. От свеженарезанного лука в глазах защипало, и он поднял голову вверх, несколько секунд терпеливо глядя в потолок. Когда речь прошла, юноша быстро покончил с луком и перешел к петрушке с укропом, скрупулезно, разложив пахучие веточки на доске так, чтобы их было удобнее крошить. После рекламы начался очередной выпуск новостей, и молодой человек взял пульт увеличил звук. «Артур!» — раздался из комнаты женский голос. «Артур, ты на кухне?» В коридоре показалась худая женщина неопределенного возраста. Бархатистый розовый халат болтался на ее тощем теле, как тряпка на палке. Полоторванный ремешок волочился следом по ламинату, словно истрепавшийся поводок за собакой. Доброе утро, мам, сказал юноша, мельком оглядев мать. Ольга Дмитриевна опустилась на стул, уставившись на разделочную доску с нарезанными овощами. На её и желто-бледном, усталом на лице появилось выражение глуповатого изумления, как если бы её сын мастерил самодельную бомбу. "Молодец", только сказала она. Высохшая птичья рука с тонкой, практически прозрачной кожей неловко потянулась, чтобы погладить сына, но зависла в воздухе, даже не коснувшись его волос. Что «Что ты готовишь?» — спросила Ольга, убирая с лица прядь спутанных волос. «Подливу», — ответил Артур. Закончив зелень, он вытащил из миски несколько зубчиков чеснока. «Там, на полке», — мать кашляла, словно смущаясь, — «на верхней полке есть бульонные кубики. Ты можешь...» «Бульонные кубики — отрава», — меланхолично перебил Артур мать. «Я использую обычную поваренную соль». Женщина умолкла. Моргнув, она безмолвно наблюдала, как сын вылез из-за стола и направился к сковородке. С помощью вилки он аккуратно вынул все окорочка, положив их в глубокую тарелку, а внутрь высыпал ароматную горку мелко нарубленных овощей с зеленью. «Я пожарил картошку», — сказал он, вновь усаживаясь за стол. Умело орудуя ножом и вилкой, Артур принялся отделять куриную мякоть от костей. «Ты ведь любишь картошку?» Ольга машинально кивнула. «Как быстро он вырос!» — потрясенно думала она, разглядывая сына. Пауза затягивалась, и она, запинаясь, спросила. «Арчи, послушай, а папа случайно не звонил?» Он медленно покачал головой, продолжая очищать кости от мяса. Из разлома втянулись струйки густого пара, воздух наполнился сочным ароматом тушеной курицы. Тем временем диктор перешел к региональным новостям. Как уже сообщалось ранее, на прошлой неделе город потрясло шокирующее убийство молодого человека, который, как полагает следствие, был заживо сварен в кипятке. «Личность юноши установлена. Олег Тюрин, студент второго курса аграрного института». Артур вздрогнул, лезвие ножа соскользнув с куриной голени, мерзко скрипнула об вилку. Он поднял глаза на экран. «Олег Тюрин?» — заторможенно повторила мать, тоже повернув голову в сторону телевизора. «Знакомое имя». Официальные представители правоохранительных органов скупы в своих комментариях. Между тем продолжал монотонно вещать диктор, Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление всех обстоятельств дела и лиц, причастных к этому изуверскому преступлению. После всех необходимых экспертиз тело студента было выдано близким для захоронения. «Тюрин», — вновь произнесла Ольга, словно желая проверить, как фамилия несчастного звучит вслух. Ее увядшее, рано постаревшее лицо накрыло смутный тень. «Разве ты не с ним ходил в один садик Карчи? Артур пожал плечами, снова сосредоточившись на окорочках но мать чего то решил, во что бы ты не стал узнать правду. Арчи?» «Я не помню, мам», — равнодушно отозвался юноша. Она обиженно поджала губы. «Папа не звонил?» — неуверенно спросила она после паузы. Артур внимательно посмотрел на мать. «Нет, ты уже спрашивала». Ольга перевела тусклый взгляд в окно. Сквозь цветастые занавески в виде порхающих бабочек пробивался солнечный свет, оставляя на кафельном полу яркую полоску. «Может, это и хорошо», — прошептала она, непроизвольно трогая сальные волосы. — Хорошо, что он не звонил. Когда последний окорочок был очищен, Артур быстро порезал мясо на мелкие дольки и высыпал получившуюся горку в сковороду. Убавил огонь, сполоснул руки. — Я точно знаю, что с тобой в садике был, Олег Тюрин, — проговорила мать, и в ее надтреснутом голосе засквозили упрямые нотки. — Я плохо помню, что было позавчера, и даже вчера... Но твое детство я помню отлично, я его вижу, словно картинку. Кажется, у вас там однажды пропала одна девочка, да? Потерялась в лесу. Лицо Артура оставалось безмятежным, и женщина внезапно подумала, что проще узнать, о чем думает нагретый солнцем булыжник, нежели ее собственный сын. — Да, что-то такое там было, — улыбнулся он Краймерта, рта, протирая раковину влажной губкой. — Прости меня, — вдруг вырвалось у нее. Артур снял с крючка клетчатые полотенце и спросил, не поворачиваясь, «За что?». Она глядела на сына невидящим взором, чувствуя, как окружающие предметы нервно подрагивают и расплываются, словно огромные кляксы. «Действительно, а за что?» — мелькнула у нее тоскливая мысль. Она всхлипнула, вытирая руками мокрые от слез глаза. «Не уезжай больше с ним. Я имею в виду папу. Он раньше всегда забирал тебя, помнишь? когда, Когда ты был еще маленьким. Каждый раз после этого ты плохо спал». «Пожалуйста, не уезжай. пап, он стал. Голос женщины дрогнул. «Каким-то странным. Чужим. Артур повесил полотенце на место и медленно повернулся к матери, разглядывая ее в упор. Он видел все, начиная от облезлого лака на ее неухоженных ногтях до глубоких морщин, так рано состаривших мать. От дрожащих обветренных губ до глубоко запавших глаз, окаймленных темными мешковатыми кругами. Он смотрел в эти глаза, осознавая, что жизни в них не больше чем старые змеиные кожи, смятые высушенной под палящим солнцем, и мать с невыносимой мукой понимала, о чем он думает. «Ты тоже стала странная», — прочитала она в ее взгляде, и Ольге стоило неимоверных усилий не отвести взор в сторону, особенно когда уже не можешь обходиться без своих чертовых таблеток. Несмотря на липкую духоту, обволакивающую кухню, ей стало холодно. «Я... я боюсь за тебя», — чуть слышно промолвила женщина. После этого случая с твоим приятелем, как там его, Олег, будь аккуратен и обещай, что не будешь от меня ничего скрывать, если у тебя что-то случится. И снова пронзительный взгляд, с которого шурша буквально сыпался колючий иней, этот взгляд был красноречивее всех слов. Конечно, скажу, мама, вот только чем ты сможешь мне помочь? Я ненадолго иду. предупредил вслух. Наклонился к матери, едва коснувшись губами ее впалой прохладной щеки. «Не забудь, пожалуйста, через 20 минут выключить плиту. Не забудешь? Или мне тебе позвонить?» «Не забуду», — послушно ответила Ольга. Артур улыбнулся, но улыбнулись лишь губы. Лицо юноши было невозмутимо ленивым, почти сонным. Казалось, будто он дремлет на ходу. «Иногда ты пугаешь меня», — глухо произнесла Ольга. Молодой человек, уже намеревавшийся уйти, вежливо ждал, что дальше скажет мать. Она вытянула подрагивающие пальцы перед собой, делая вид, что изучает необработанные зусеницы. «Ты ведешь себя как робот. Тебя будто бы запрограммировали, Арчи. Знаешь, словно завели ключиком. Помнишь, у тебя в детстве был паровозик? Ты обожал играть с ним часами. Я часто думаю, что ты точно такой же паровозик. Да, сейчас ты послушно идешь по рельсам. Но почему-то мне кажется, что постепенно набираешь скорость. Да, да, не делай удивленные глаза. Несмотря на то, что ты всегда... — Всегда внешне спокоен, я вижу, что внутри тебя пышет самый настоящий пожар. — Пожар! — переспросил Артур и раздвинул в улыбке губы. Правда, на этот раз это была даже не улыбка, а ухмылка. Недобрая ухмылка. — И я, Арчи, я даже боюсь представить, что случится, когда этот паровозик... Ольга запнулась и торопливо брала руку, словно наконец осознав, насколько непривлекательно выглядят ее узловатые пальцы с выпирающими венами неухоженными ногтями. — То есть ты... «Ты сойдешь с рельс. Сойдешь с рельс и понесешься напролом, сметая все на своем пути. Я не хочу это, Варчи. Понимаешь меня? Что ты так на меня смотришь? Думаешь, я сумасшедшая?» «Конечно нет, мам», — терпеливо ответил Артур. «Не беспокойся обо мне. Я не сойду с рельс. Он шагнул вперед, погладив ее по плечу, как и следует заботливому сыну, горячо любящему свою мать. «Не забудь о плите. Я скоро вернусь». С этими словами Артур исчез в коридоре. Спустя пару секунд щелкнул замок, и Ольга судорожно обхватила голову мутным взором, глядя прямо перед собой. — Ты как паровозик, — пробормотала она, — или заводная куколка. Но куколки тоже могут ломаться. Я ведь помню тебя маленьким. Женщина продолжала невыразительно бубнить, словно ее сын все еще находился на кухне. — Все твои твои сверстники, чумазые мальчишки с содранными коленками, гоняли в футбол, бегали на речку, а ты месяцами сидел дома. Смотрел в окно или закрашивал альбом черным фломастером. Прости меня, прости нас, Арчи. Новости закончились, сменившись рекламой, после которой возобновился детективный сериал. Нольга Но даже не взглянул на экран телевизора. Бессильно опустив голову, она тихо плакала.